Слабый огонек мерцал на маяке в бухте, куда входил корабль, и он увидел множество людей, собравшихся на берегу, чтобы посмотреть на корабль, входящий в гавань. Высокий человек стоял на борту, глядя на темный плоский берег, и в свете маяка он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла. Он увидел, как брат Майкл протянул руку к толпе и услышал громкий, скорбный голос, пронесшийся над водой. Он «Умер, мы видели его мертвым». Скорбные причитания в толпе «Парнал, парнал, он умер». В глубокой скорби они, стеная, упали на колени. И он увидел Денти в коричневом бархатном платье и в зеленой бархатной мантии, спускавшейся с плеч, шествующую гордо и безмолвно мимо толпы, которая стояла на коленях у самой воды. Высокая груда раскаленного до красна, угля, пылало в камине, а под увитыми плющом рожками люстры был накрыт рождественский стол. Они немножко опоздали, а обед все еще не был готов. «Но он будет готов сию минуту», сказала мама. Они ждали, когда откроются двери и войдут служанки с большими блюдами, накрытыми тяжелыми металлическими крышками. Все ждали. Дядя Чарльз сидел в глубине комнаты у окна, Дэнси и мистер кейси в креслах по обе стороны камина, а Стивен на стуле между ними, положив ноги на каминную решетку. Мистер Дедалус посмотрел на себя в зеркало над камином, подкрутил кончики усов и, отвернув фалды фрака, встал спиной к огню, но время от времени он поднимал руку и снова покручивал то один, то другой кончик уса. Мистер кейси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 «Здорово и озоном надышались, неплохо, черт возьми!» Он обернулся к Дэнси и сказал, «А вы сегодня совсем не выходили, миссис Райорден?» Дэнси нахмурилась и ответила коротко, «Нет». Мистер Дедалус отпустил фалды де фрака и подошел к буфету. Он достал с полки большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наливать в графин, нагибаясь то и дело, чтобы посмотреть, сколько он налил.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 По физиономии, по голосу отца, Стивен узнал, услышал хозяина гостиницы, и ему стало смешно. Мистер Дедалус вставил в глаз моноколь и, посмотрев на сына, сказал спокойно и ласково. «А ты, малыш, что смеешься, а?» Вошли служанки и поставили блюдо на стол. За ними вошла миссис Дедалус и пригласила всех к столу. «Садитесь, прошу вас», — сказала она. Мистер Дедалус подошел к своему месту и сказал «Садитесь, миссис Рай Орден». «Садитесь, Джон Голубчик». Он посмотрел в ту сторону, где сидел дядя Чарльз и прибавил «Пожалуйста, сэр, птичка ждет». Примечание к странице 270-й. Подарок для королевы Виктории. Имеется в виду время, проведенное в тюрьме, где мистер Китси щипал паклю». Шампанское для ребят. Имеется в виду изготовление бомб, которые поставляли фенеем. Конец примечания. Страница 271. Когда все уселись, он положил руку на крышку блюда, но тотчас же, спохватившись, отдернул ее и сказал. «Ну, Стивен...» Стивен встал, чтобы прочитать молитву перед едой. «Благослови нас, Господи, и благослови даяние сии, что милостью Твоею не спосылаешь нам во имя Христа, Спасителя нашего. Аминь». Все перекрестились, и мистер Дедалус, вздохнув от удовольствия, поднял с блюда тяжелую крышку, унизанную по краям блестящими каплями. Стивен смотрел на жирную индейку, которую еще утром он видел на кухонном столе, связанную и проткнутую спицей. Он знал, что папа заплатил за нее Гинею у Данна на Д. Ольер-Стрит, и продавец долго тыкал ее в грудку, чтобы показать, какая это хорошая птица, и он вспомнил голос продавца «Берите эту, сэр, спасибо, скажете, знатная птица». Почему это мистер Барретт в клон-гоусе называет индюшкой свою линейку, которой бьют по рукам? Но клон-гоуз далеко, а горячий густой запах индейки, окорока и сельдерея поднимается от блюд и тарелок, и большое пламя в камине взлетает высоко и ярко, а зеленый плющ и алый остролист вызывает чувство такой радости. А потом, когда обед кончится, подадут громадный плам-пудинг, обсыпанный чищенным миндалем и украшенный остролистом. Струйка синеватого огня бегает вокруг него, а маленький зеленый флажок развивается на верхушке. Это был его первый рождественский обед, и он думал о своих маленьких братьях и сестрах, которые дожидались теперь в детской, когда появится пудинг, как и он дожидался столько раз. В форменной куртке с низким отложным воротником он чувствовал себя необычно и по-взрослому, и когда его одели сегодня утром, чтобы идти к Месси, и мама привела его в гостиную, папа заплакал. Это потому, что он вспомнил о своем папе. Так и дядя Чарльз сказал. Мистер Дедалус накрыл блюдо крышкой и с аппетитом принялся за еду. Бедняга Кристи, промолвил он. Кажется, он совсем запутался в своих плутнях. «Саймон», — сказала миссис Дедалус, — «ты не предложил соуса, миссис Рай Орден». Мистер Дедалус схватил соусник. «В самом деле», — воскликнул он, — «миссис Рай Орден, Простите несчастного грешника». Денти закрыла свою тарелку руками и сказала «Нет, благодарю вас, мистер Дедалус, повернулся к дяде Чарльзу». «А у вас, сэр, все в порядке, Саймон?» «Вам, Джон, мне хватит, про себя не забудьте. Примечание к странице 271-й. У Данна на де Ольер-стрит, фешенебельный магазин рядом с колледжем Святой Троицы в Дублине».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 «Им остается винить только себя», — сказал мистер Дедалус с нарочитой кротостью. «Будь они поумней, они занялись бы только религией, а не совались бы не в свои дела». «Это и есть религия», — сказала Дэнси. «Они исполняют свой долг, предостерегая народ». «Мы приходим в дом Господен», — сказал мистер кесси «Смиренно молиться нашему Создателю, а не слушать предвыборные речи». «Это и есть религия», — повторила Дэнси.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 «Довольно, Саймон, и больше ни слова». «Хорошо, хорошо», — скороговоркой ответил мистер Дедалус. Он решительным жестом снял крышку с блюда и спросил «А ну-ка, кому еще индейки?» Никто не ответил. Дэнси повторила «Хорошие речи для католика, нечего сказать». «Миссис Рай Орден, умоляю вас», — сказала миссис Дедалус, «оставим этот разговор хоть сегодня». Дэнси повернулась к ней и сказала «По-вашему, я должна сидеть и слушать, как издеваются над пастырями церкви?» «Никто против них слова не скажет», — подхватил мистер Дидаус, «если они перестанут вмешиваться в политику». «Епископы и священники Ирландии сказали свое слово», — возразила Дэнси. «Им нужно повиноваться». Примечание к странице 272. «Обращать Дом Божий в трибуну для агитации. Намек на осуждение парнела самвона католического храма». Конец примечания. Страница 273 «Пусть они откажутся от политики», — вмешался мистер Кэсси, «а не то народ откажется от церкви». «Слышите?» — сказала Денти, обращаясь к миссис Дедалус. «Мистер кейси Саймон, довольно, прошу вас», — умоляла миссис Дедалус. «Нехорошо, нехорошо», — сказал дядя Чарльз. «Как?» — воскликнул мистер Дедалус. «И мы должны были отступиться от него по указке англичан?» «Он был уже недостоин вести народ», — сказала Дэнси. «Он жил во грехе, у всех на виду». «Все мы грешники, окаянные грешники», — невозмутимо ответил мистер Кэйси. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят», — сказала миссис Райорден. «Лучше было бы ему, если бы повесили ему мельничную жернов на шею и бросили его в море, нежели бы он соблазнил одного из малых сих». «Вот слова священного писания. И очень скверные слова, если хотите знать мое мнение», — холодно заметил мистер Дедалус. «Саймон, Саймон», — одернул его дядя Чарльз. «При мальчике?» «Да-да», — «Да -да, спохватился мистер Дедалус. «Я же говорю, я хотел сказать, скверные слова говорил насильщик на станции. Вот так, хорошо. Ну-ка, Стивен, подставляй тарелку, дружище. Да смотри, доедай все». Он передал полную тарелку Стивену и положил дяде Чарльзу и мистеру кейси по большому куску индейки, обильно политой соусом. Миссис Дедалус ела очень мало, а Денте сидела, сложив руки на коленях. Лицо у нее было красное. Мистер Дедалус поковырял вилкой остатки индейки и сказал, «Тут есть еще лакомый кусочек, называется он архиерейский кусочек. Леди и джентльмены, кому угодно». Он поднял на вилке кусок индейки. Никто не ответил. Он положил его к себе на тарелку и сказал, «Мое дело предложить, но, пожалуй, я съем его сам. Я что-то за последнее время сдал». Он подмигнул Стивену, накрыл блюдо и опять принялся за еду. Пока он ел, все молчали. «А погода все-таки разгулялась», — сказал он. «И приезжих много в городе». Никто не ответил. Он опять заговорил. «По-моему, в этом году больше приезжих, чем в прошлое Рождество». Он обвел взглядом лица присутствующих, склоненные над тарелками, и, не получив ответа, выждал секунду и сказал с досадой, «Все-таки испортили мой рождественский обед». «Не может быть ни счастья, ни благодати», — процедила Дэнти, «в доме, где нет уважения к пастырям церкви. Примечание к странице 273-й» отступиться от него, от Парнелла. Конец примечания. Страница 274. Мистер Дедалус со звоном швырнул вилку и нож на тарелку. «Уважение», — сказал он. «Это к Биллита с его бесстыжей болтовней или к этому толстопузому обжоре из армах? Уважение?» «Князья церкви!» — язвительно вставил мистер Кэсси. «Конюх лорда Лейтрема!» — добавил мистер Дедалус. «Они помазанники божии!» — сказала Дэнси. «Гордость страны!» «Обжора толстопузы!» — повторил мистер Дедалус. «Он только и хорош, когда спит! А посмотрели бы вы, как он в морозный денек уписывает у себя свинину с капустой! Красавец!» Он скорчил тупую рожу и зачмокал губами. «Право, Саймон, не надо так говорить при мальчике, это нехорошо». «О да, он все припомнит, когда вырастет», — подхватила Денти с жаром. «Все эти речи против Бога, религии и священников, которых наслышался в родном доме». «Пусть он припомнит», — закричал ей мистер Кейси через стол, «и речи, которыми священники и их прихвостни разбили сердце парналу и свели его в могилу. Пусть он и это припомнит, когда вырастет». «Сукины дети!» — воскликнул мистер Дедалус. «Когда ему пришлось плохо, тут-то они его и предали. Накинулись и загрызли, как крысы поганые. Подлые псы! Они похожи на псов. Ей Богу похожи!» «Они правильно сделали!» — крикнула Дэнси. «Они повиновались своим епископам и священникам. Честь и хвала им!» «Но ведь это просто ужасно!» — воскликнула миссис Дедалус. «Ни одного дня в году нельзя провести без этих ужасных споров». Дядя Чарльз, умиротворяюще подняв руки, сказал, «Тише, тише, тише. Разве нельзя высказывать свое мнение без гнева и ругательств Право же, нехорошо». Миссис Дедаус стала шепотом успокаивая Денти, но Денти громко ответила, «А я не буду молчать. Я буду защищать мою церковь и веру, когда их поносят и оплевывают вероотступники». Мистер кесси резко отодвинул тарелку на середину стола, и, положив локти на стол, заговорил хриплым голосом, обращаясь к хозяину дома. «Скажите, я рассказывал вам историю о знаменитом плевке?» «Нет, Джон, не рассказывали», — ответил мистер Дедалус. «Как же», — сказал мистер Кэсси, — «весьма поучительная история. Это случилось не так давно в графстве Уиклоу, где мы и сейчас с вами находимся». Он остановился и, повернувшись к Дэнти, произнес со сдержанным негодованием. Позвольте мне заметить вам, сударыня, что если вы имели в виду меня, так я не вероотступник. Я католик, какими были мой отец и его отец, и отец его отца, еще в то время, когда мы скорее готовы были остаться жизнью, чем предать свою веру. Примечание к странице 274. Билли, архиепископ Дублинский. Годы жизни с 1841 по 1921. Участвовал в кампании против Парнелла. Обжора из арма. Лок Майкл. Годы жизни с 1840 по 1924. Архиепископ Армский, противник Парнелла. Конюх лорда Лейтрима. Намек на то, что Ирландская церковь, служанка английских властей. Лорд Лейтрим, английский землевладелец в Ирландии, был известен своей жестокостью. Убит ирландскими повстанцами. Его конюх пытался помешать убийству. Конец примечания. Страница 275-я. «Тем постыдней для вас, — сказала Дэнси, — говорить то, что вы говорили сейчас». «Рассказывайте, Джон, — сказал мистер Дедалус, улыбаясь. — Мы вас слушаем». «Тоже мне, католик», — повторил Дэнси иронически, — «самый отъявленный протестант не позволил бы себе таких выражений, какие я слышала сегодня». Мистер Дедалус начал мотать головой из стороны в сторону, напивая сквозь зубы наподобие деревенского певца. «Я не протестант, повторяю вам еще раз», — сказал мистер Кэсси, вспыхнув. Мистер Дедалус, все так же подвывая и мотая головой, вдруг запел хриплым гнусавым голосом. «Придите, о вы католики, которые к Месси не ходят!» Он взял нож и вилку и, снова принимаясь за еду, весело сказал мистеру Кейси. «Рассказывайте, мы слушаем, Джон. Это полезно для пищеварения». Стивен с нежностью смотрел на лицо мистера Кейси, который, подперев голову руками, уставился прямо перед собой. Он любил сидеть рядом с ним у камина, глядя в его суровое темное лицо. Но его темные глаза никогда не смотрели сурово, и было приятно слушать его неторопливый голос». Но почему же он против священников? Ведь тогда выходит Денти права. Он слышал, как папа говорил, будто в молодости, Денти была монахиней, а потом, когда ее брат разбогател на браслетах и побрякушках, которые он продавал дикарям, ушла из монастыря в Алиганы. Может быть, поэтому она против парнала И еще, она не любит, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин протестантка, А когда Денти была молодая, она знала детей, которые водились с протестантами, и протестанты издевались над летанией Пресвятой Девы. «Башня из слоновой кости», — говорили они, — «золотой чертог». Как может быть женщина башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же тогда прав? Ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоусе, темные волны, свет в бухте и горестные стоны людей, когда они услышали весть». У Эллин были длинные белые руки. Как-то вечером, когда они играли в жмурки, она прижала ему к глазам свои руки. Длинные, белые, тонкие, холодные и нежные. Это и есть слоновая кость. Холодная и белая. Вот что значит «башня» и слоновой кости. Примечание к странице 275. «Башня» и слоновой кости, золотой черток Слова католической молитвы к Деве Марии. Конец примечания. «Страница 276-я. Рассказ короткий и занятный», — сказал мистер Кэсси. «Это было как-то варклоу в холодный пасмурный день, незадолго до того, как умер наш вождь. Помил Господи его душу». Он устало закрыл глаза и остановился. Мистер Дедаллос взял кость с тарелки, отдирая мясо зубами, сказал. «До того, как его убили, вы хотите сказать?» Мистер Кэсси открыл глаза, вздохнул и продолжал. «Однажды он приехал...» «Варклоу, мы были на митинге, и когда митинг кончился, нам пришлось пробиваться сквозь толпу на станцию. Такого рева и воя мне еще никогда не приходилось слышать. Они поносили нас на все лады». А одна старуха, пьяная старая ведьма, почему-то привязалась именно ко мне. Она приплясывала в грязи рядом со мной, визжала и выкрикивала мне прямо в лицо. «Гонитель священника! Парижская биржа! Мистер Фокс! Китти Оши!» «И что же вы сделали, Джон?» — спросил мистер Дедалс. «Я не мешал ей въезжать», — сказал мистер Кэсси. «Было очень холодно, и чтобы подбодрить себя, я, прошу извинить меня, мадам, заложил защеку порцию таламорского табаку, ну и, само собой, слово я не мог сказать, потому что рот был полон табачного сока». «Ну и что же, Джон?»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 Она приблизила ко мне свою отвратительную старую рожу, и у меня был полон рот табачного сока. Я наклонился к ней и сказал «Тьфу!» вот так. Он отвернулся в сторону и показал, как это было. «Тьфу!» Прямо в глаз ей плюнул. Он прижал руку к глазу и завопил, словно от боли. «Ой! Иисусе Христе, Дева Мария Иосиф!» вопила она. «Ой! Я ослепла! Ой! Умираю!» Он поперхнулся и, давясь от смеха и кашля, повторял «Ослепло, совсем ослепло». Мистер Дедалус громко захохотал и откинулся на спинку стула. Дядя Чарльз мотал головой из стороны в сторону. У Денти был очень сердитый вид, и пока они смеялись, она не переставала повторять «Очень хорошо, нечего сказать, очень хорошо». «Нехорошо плевать женщине в глаза». Но каким же словом...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 Парнелла несправедливо обвинили в незаконном использовании денег, что отразилось на его репутации лидера движения. Мистер Фокс — одно из имен, которое Парнелл использовал в переписке с Китти Оши. Конец примечания. Страница 277. И он вспомнил, как однажды к ним пришел сержант О'Нил. Он стоял в передне и тихо разговаривал с папой, нервно покусывая ремешок своей каски.